Дойл молчал, ожидая, когда Секер в очередной раз протянет ему фляжку. — А совсем недавно вы попробовали предложить для публикации вашу рукопись под названием, если я не ошибаюсь, «Темное братство». — Верно. — Однако боюсь, что без особого успеха усмехнулся Секер. — Ну так нечего мне напоминать об этом. Я просто констатирую факт, старина. Жаль, что я не читал рукописи. Однако, судя по тому, что мне удалось узнать, сюжет вашего рассказа, а это художественное произведение, строится вокруг магических тайн. Да, часть Интересно, откуда он узнал об этом, подумал Тойл. «Что-то вроде Ордена Колдунов», — продолжал Сыкер. «Вы недалеки от истины». Речь действительно идет о сообществе негодяев. Не стал отрицать Дойл. Ну да, о тех, кто вершит темные дела, общаясь, скажем так, со злыми духами. Но ведь это обычный приключенческий рассказ, разве нет? Попытался защищаться Дойл. «С элементами сверхъестественного», — добавил Сек. Ну, «В общем, да», — подтвердил Дойл. «Добро в борьбе против зла и все такое». «Вечная тем, согласно кивнул Дойл. «А проще говоря, <заренная> жареная». «Вот как? Я почему-то надеялся, что мои произведения можно оценить и повыше». С огорчением произнес Дойл. «Не принимайте так близко к сердцу, друг мой. Я вовсе не литературный критик. Вы где-нибудь раньше публиковались?» «Да, несколько рассказов были напечатаны». — скромно пояснил Дойл, преувеличив самый мал. — Я сотрудничаю с одним из периодических изданий. — Что за издание, разрешите узнать? — спросил Секер. — Это детский журнал. Уверен, вы его не знаете. — И все-таки, как он называется? — наставил профессор. — Журнал для мальчиков, — ответил Дойл. — Действительно, никогда не слышал о таком... Но скажу, что я думаю об этом совсем неплохо, если ваши рассказы развлекают. В конце концов, всем людям хочется именно этого, немного развлечься, развеяться, забыть о своих тревогах и печалях, почитать нечто необыкновенное. Ну да, и чтобы голова немного работала, пока читаешь, добавил Дойл. Само собой, высокие устремления всегда подталкивают нас к подлинным свершениям. Без всякой иронии произнес Секер. Дойл не без удивления посмотрел на него. — Мне, естественно, интересны ваши взгляды, однако не могли бы вы все-таки сказать, какое отношение к сегодняшним событиям имеет моя книга? Секер помедлил с ответом, затем доверительно проговорил. — С вашей рукописи сняли несколько копий. — Кто? — хотелось бы узнать. — спросил Дойл. — Те, у кого есть связи. И кому же в руки попала моя рукопись? — Очень плохие руки, — со вздохом произнес Секер. — Боюсь, вам придется кое-что уточнить. Посмотрев на Дойла так, словно хотел его загипнотизировать, Секер заговорил вполголоса. Представьте себе группу совершенно необычных людей. Жестоких, но очень умных в известном смысле просто блестящих. У каждого из них прочное положение в обществе, которое осыпало их многочисленными почестями и наградами за их достижения. И все они насквозь аморальны. Этих людей объединяет одно желание обрести безраздельную власть над миром. И даже больше. Они жаждут чего-то большего и все, что связано с ними, абсолютно секретно. Никто не знает, чем занимаются эти люди, однако в том, что они реально существуют, нет никаких сомнений. Вам не кажется это знаком? Дойл на минуту потерял дар речи. Потом ошеломленно сказал, это мой сюжет. Да, Дойл, ваш сюжет. Вы написали художественное произведение, но каким-то непостижимым образом умудрились описать типы, потрясающие, похожие на секту этих злобных негодяев и преследующих по сути те же цели, что и черные маги. Ведь ваши герои стремились к тому, чтобы призвать на помощь злых духов, уничтожив ту тонкую грань, которая отделяет физический мир от эфирного, для того, чтобы владычествовать над материальным миром и теми, кто его населяет. — Все правильно. И если сегодняшний сеанс научил вас хоть чему-то, друг мой, то вы должны были понять, что эти люди, вступив в схватку, уже переступили грань дозволенного. — Но это невозможно, — воскликнул Дойл. — Вы не верите тому, что видели собственными глазами? — с недоумением спросил Секер. Отвечать на этот вопрос Дойлу не хотелось. «Вот именно. Такое оказывается возможно», — ответил за него секер. Дойла охватило странное чувство. Казалось, что все происшедшее ему только что приснилось. Он пытался сосредоточиться, однако впечатление от разговора с Секкером было слишком сильным. Дело в том, что не только название рассказа... Но и идеи придуманных им негодяев он позаимствовал из самых запутанных сочинений госпожи Балавадской. Кто бы мог предположить, что мелкий плагиат приведет к таким ужасным последствиям? — Если они завладели моей рукописью, — попытался объяснить, что это Дойл. — А вы поставьте себя на их место, — сказал Секер. Этим мерзавцам скучно жить без постоянной угрозы, реальной или выдуманной, неважно, со стороны ненавистных врагов или кого-то другого. Ведь само наличие противника оправдывает их безумные устремления к завоеванию мира. «Ну да. И они решили, что я каким-то образом раскрыл их», — уныло произнес Дойл. «Ну если бы они хотели просто убить вас...» то, разумеется, не слишком бы утруждали себя поиском встреч с вами. Это наводит меня на мысль, что вы нужны им живым. Я понимаю, это слабое утешение, но они должны знать. Я имею в виду, они же не могут всерьез полагать. Но я хочу сказать, что это всего лишь вынос художественное произведение. Ну да, понимаю. Жаль, конечно сказал со вздохом Сейкер